В доме Марселя и Вивиано Биньяк в то же самое время. Женевьева стояла возле фортепиано в роскошной гостиной о биньяков, а ее негодующая хозяйка, очаровательная Вивиан, удобно устроилась в обтянутом коже и кресле. Вид у ее супруга, расхаживающего взад-вперед по комнате, тоже был недовольный. «Я мог бы заставить вас отработать еще месяц, Женевьева», сказал Марселю Биньяк, зажигая сигарету. «Мы и так предоставили вам исключительно длинный отпуск, понимая, как ваша мать нуждается в помощи. И что же? Не успели вернуться, как объявляете, что берете расчет?» «Мой муж прав, очень непорядочно с вашей стороны», — Женевьева подхватила Вивиан. «Согласитесь, это поспешное решение. Вам следует хорошенько все обдумать». У молодой женщины от смущения горели щеки, она не смела поднять глаз. Женевьева не решилась прямо с порога сообщить Чите Абиньяков, что уезжает уже на этой неделе. Однако после того, как с меню на выходные все было улажено, три письма, напечатанный стол накрыт к ужину, ей вдруг захотелось поскорее освободиться от своих обязанностей и оказаться с Арманом в Люсоне. «Мадам, месье, умоляю о снисхождении», — настаивала она. «У нас скоро свадьба, я рассчитываю уехать из Фемора в пятницу». Мой жених получил серьезное ранение на фронте, но он вернулся. Марселю Биньяк скупо поздравил, зато и Еремеадам, его супруге, не было конца. Примечание. иеремиада устаревшая, горькая жалоба, сетование, длинная тирада, обличающая пороки общества и лживую мораль. Конец примечания. Судя по всему, она свято верила, что Женевьева перед ними в неоплатном долгу. В итоге поспешный отъезд стал поводом для упреков. «У меня было несколько лет, чтобы все обдумать, мадам», — сказала экономка. «Я очень любила Армана и не желала верить в его смерть. Шестое чувство подсказывало, что надо ждать, и я ждала даже в последние два года. О том, что жених жив, я узнала от его сестры Изора Мьё». «Миё, это фермеры, арендаторы графа», — пробормотал мсье Обиньяк. «Да, теперь я припоминаю, до войны вы встречались с их младшим сыном. У тебя хорошая память, Марсель», — иронично заметила Вивиан. «Тогда же Невьева еще не работала у нас, и ты только-только возглавил компанию. Думается, ты знал наперечет всех хорошеньких девушек в поселке». Муж не удостоил ее ответом. Устремив обвиняющий перст на экономку, Вивиан продолжала. «Мне не обойтись без вас, Женевьева, особенно в декабре. На рождественские каникулы из пансиона приедут дети. Кроме того, я ожидаю в гости родственников мужа и своих кузенов из Ньора. Прошу вас, будьте милосердны. Останьтесь хотя бы до 2 января. Мне очень жаль, мадам, я предпочла бы уехать в пятницу, даже если я потеряю жалование за текущую неделю». когда возвращается дорогой человек, жених, за которым пролито столько слез, каждый день дорогого стоит. Пусть так, но вы ставите меня в затруднительное положение. До праздников я не найду на ваше место никого подходящего, начала закипать Вивиан Обиньяк. Тем более, мой муж постоянно в разъездах, а я терпеть не могу оставаться дома одна. Одна это явное преувеличение, насмешливо заметил Обиньяк, В доме постоянно находится кухарка и ее четырнадцатилетний сын, а еще горничная и садовник. Через десять дней привезут новых, отлично выдрессированных боксеров. Я отдал за них немалые деньги». Вздохнув с облегчением, Женевьева представила, как окружает Армана заботой в их семейном гнездышке в Люсоне. Сама не зная, почему, или, быть может, мысли навеяли ее грезы наяву, она вдруг подумала об Изоре. «Мадам», — начала она мягко, — «могу вам кое-кого порекомендовать. Я говорю о сестре моего жениха Изоре. В октябре она заменит в поселковой школе нынешнюю учительницу мадам Майярт, которая уходит на пенсию. Уверяю вас, Изора разумная, скромная девушка и очень способная. Она получила хорошее образование благодаря графине Доранье». Марсель Обиньяк в раздражении воздел руки к небу. «Не далее, как вчера графиня приезжала к нам, и каких только историй мы не наслушались об этой взбалмошной юной особе. Послать свою благотворительницу ко всем чертям, отвергнуть ее заботы. Но и это еще не все. Ваша изора несет бог весть что о блуждающих огоньках, жиле де и каких-то колдуньях. К тому же собирается замуж за молодого Моро, того слепого. Всего лишь слухи да кривотолки, месье». Изора понравится, мадам, я уверена. Она очень хороша собой, черные волосы, блестящие ярко-синие глаза и обладает всеми качествами, о которых я упомянула. Думаю, я встречала ее в поселке, заинтересовалась Вивиан. Лишившись вас, Женевьева, мне только и остается нанять оригиналку и красавицу. Я нуждаюсь в приятном общении, для меня это главный критерий. Приведите ее ко мне в четверг. А Биньяк только покачал головой. Он даже не пытался найти объяснение капризам супруги. Плеснув себе коньяку, он присел у большого, оформленного мрамором камина, в котором уютно потрескивал огонь. «Я очень благодарна за понимание, моя дорогая мадам», — твердила Женевьева. «Если вы согласитесь взять изору до конца месяца, чтобы понять, подходит ли она вам, я объясню ей все детали». «Я на это рассчитываю», — надула накрашенные губки Вивиан, сложив их в недовольную гримаску. «Женевьева, вы мне очень симпатичны, и я желаю вам счастья. Скажите, а ваш жених красивый?» «О да, мадам, очень». То была ложь во спасение. Женевьева грациозным движением попрощалась с хозяевами и вышла из комнаты.